Глава тридцать седьмая. «Какого чёрта ты пошла к этому козлу в одиночку?» Я подняла глаза на Флина. Его было необходимо вывести на чистую воду. Лулу Старк просила ей помочь. Флин его дедушка, Кэрри и я задержались возле полицейского участка, где у троих из нас брали дополнительные показания. События дня вымотали всех участников событий душевно и физически как будто нас пропустили через мясорубку. Мы вышли, моргая в сумерки. Свет в окнах офисных зданий, магазинов и квартир сливался с праздничными огнями, образуя непрерывное сияние. По городу словно рассыпали шкатулку с драгоценностями. Мимо нас спешили усталые офисные служащие, поправляя галстуки и мятые блузки. Им не терпелось попасть домой и смыть с себя все тяготы рабочего дня. Флин неодобрительно покачал головой. Он мог тебя убить. но не убил же, спасибо Кэрри и твоему дедушке. Ну что мне с тобой делать, Леоне? вздохнул флин. Я коварно улыбнулась и получила в ответ его ухмылку, но тут нас прервал властный голос телбота старшего. Так, Флинн, позвони родителям и скажи, чтобы они ехали ко мне. Флин отвлёкся от меня и недоверчиво уставился на деда. «Ты серьёзно?» «Разумеется». «Это ещё зачем?» Спросил Флин, подняв брови. «Если не ошибаюсь, последний раз ты приглашал Карла и Диану к себе, когда хит-парада возглавляла Абба». «Ой, как остроумно! Смотрю, умение язвить досталось тебе по наследству». Тейлботт-старший повернулся ко мне, видимо, надеясь встретить большее понимание. «В последнее время я много думал и решил кое-что изменить в своей жизни». Прежде чем мы успели понять, о чём речь, он обратился к Кэрри. «Не могла бы ты отвезти нас, дорогуша, и по дороге заехать в одно место? Надо пригласить ещё одного человека». «Мэривуд?» шепнул мне на ухо флин когда Кэрри остановила машину на парковке у поляны для пикника. «Совсем старик спятил». «Я всё слышу», — обернулся с пассажирского сиденья Телбот старший Он пригладил волосы и поправил воротник рубашки. «Я собираюсь пригласить Лили». Он поднял вверх палец, словно ему пришла в голову гениальная мысль. «Надеюсь, она не откажет». Ей непременно надо услышать то, что я хочу сказать. И вообще, это всем вам не мешало бы услышать. Он приподнялся и достал из кармана брюк мобильный телефон. А сначала я позвоню миссис Оутс. Слава богу, она сегодня утром закупила провизию на неделю. Затаив дыхание, мы слушали, как флен старший говорит по телефону. «Я намерен пригласить несколько человек перекусить», – начал он. — Ничего сложного, не волнуйтесь. Просто приготовьте, например, ваш знаменитый Калленс Кинг. Он помолчал. — О, немного. Включая вас, семь-восемь, если повезёт. Он вздрогнул, должно быть, из-за реакции миссис Оудс. — В своё время, дорогая, вы готовили для куда большего количества гостей. Голос стал вкратчивым. — Замечательно. Я говорил, что вам нет равных. — Флинт-старший произнёс в трубку «Премного благодарен» и выключил телефон. «Ну вот, осталось лишь уговорить Лили». Его лицо приняло боязливое выражение, и он повернулся ко мне. «Не могли бы вы пойти со мной, Леоня? Очевидно, что Лили к вам прониклась. Она о вас очень высокого мнения. Похоже, вам удалось найти к ней подход». На меня в ожидании смотрели три пары глаз — и я вдруг явственно ощутила аромат ванильного освежителя в машине. «И я к ней очень привязалась», — сказала я краснея. «Меня всегда привлекали неординарные люди». «Стало быть, вы согласны?» — переспросил дедушка Флина. «Конечно», — ответила я. «Идёмте». Мы подошли к коттеджу «Лилия». Лампы на крыльце отбрасывали уютный свет на тёмные деревья и покрытую инеем лужайку. Позади нас возвышался Мэривуд с его тёмными пустыми комнатами и заострённой крышей, полная противоположность скромному домику. Взгляд Флина-старшего задержался на очертаниях бывшего жилища. «Что вы собираетесь ей сказать?» — шёпотом спросила я, когда мы поднимались по ступенькам. «Я ещё не решил». «Мама дорогая, на что он рассчитывал? Их первая встреча на этом крыльце не предвещала ничего хорошего. Лилия вполне могла его на порог не пустить». В одном из окон олела рождественская звезда, а сквозь щель в шторах гостиной мерцала скромно наряженная ёлка. «Кто там?» — сдержанно спросила Лилия из-за закрытой двери. Штора в гостиной дрогнула. «Это флин — отозвался он, собрав всё своё мужество. — И мисс Бакстер со мной. Лилия появилась на пороге. — Опять ты? — Опять я. телбот старше распрямил плечи. — Я больше не намерен бездействовать, Лилия. Слишком много несчастья случилось по моей вине. Хочу всё объяснить, чтобы не оставлять недосказанностей. Я устал от секретов. Он обернулся, и я подбодрила его взглядом. «Пожалуйста, Лили, поедем ко мне». «Зачем?» «Моя экономка готовит для нас потрясающий ужин. Будем ты, я, Леоне мой внук, а также мой сын с женой». Рука миссис Крукшенк метнулась к груди. Бедная женщина выглядела совершенно потрясенной. «Боже правый, к чему столько народу?» «То, что я скажу, касается всех вас. Вы должны меня выслушать. Пожалуйста». Лилия явно не хотелось съехать. Тогда я неуверенно шагнула вперёд. «Лилия, пожалуйста, давайте поедем и выслушаем мистера Телбота. Это всё, о чём он вас просит. Просто выслушать его». Она колебалась. «Прошло столько лет!» «И от оттого ещё важнее всё высказать!» настаивал Флин, глядя на неё в упор. «Умоляю тебя, Лили!» «Столько воды утекло!» — прошептала она. «Столько времени потеряно!» «Мои чувства к тебе ничуть не изменились!» — она провела рукой по распущенным волосам. «Я ужасно выгляжу!» Взгляд Флина старшего смягчился. «Ты выглядишь так же бесподобно, как и пятьдесят лет назад!» Лили с улыбкой покачала головой. «Всё тот же сладкоречивый дьявол, а, Флинн Телбот?» Флинн-старший с надеждой улыбнулся ей, и все годы, которые они провели в разлуке, словно растворились среди деревьев. «Ну да бог с вами!» вздохнула миссис Крукшинг, сдаваясь. «Дайте мне минутку, я себя хоть в порядок приведу!» В машине собралась странная компания. Два бывших возлюбленных, коллега по работе, которая сначала меня подставила, а потом спасла мне жизнь, и парень, сумевший завладеть моим сердцем, несмотря на моё отчаянное сопротивление. Лилия сидела сзади между мной и Флином. «По крайней мере, посижу рядом с красивым молодым человеком». «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулся тот. флен старше оглянулся на внука. «Когда-то и я выглядел так же. Высокий, темноволосый, неотразимый, как сам дьявол». Лилия скорчила гримасу. «И при этом страшно неуверенный в себе». Пейзажи Драмонда уступили место просёлочным дорогам, и вдали показались гряды погружённых в темноту холмов, оповещавших о приближении к Эрнтилоха. В вечернем воздухе витал сухой древесный аромат. Кэрри притормозила на обочине внушительного особняка Телбота-старшего. Не успели мы выйти из Нексуса, как у кованых железных ворот возник силуэт миссис оутс Она ввела кот и оглядела всех нас по очереди. На ней был фартук до колен, украшенный подсолнухами, волосы аккуратно уложены. Честное слово, никак не ожидала такого столпотворения. лили плотнее закуталась в стильную шаль. «Простите за вторжение, но Флинн сказал...» Миссис Оутс в золотых туфлях-лодочках шагнула вперёд. «Незачем извиняться. Этому дому давно не хватает оживлённых разговоров и гомона гостей». Она протянула руку, окидывая Лиле добрым взглядом тёмно-синих глаз. «Я Мэри, экономка и страж мистера Телбота». Лиле рассмеялась. «Похоже, роль стража вам удаётся не так хорошо». — Вы правы. Впрочем, если вы хоть немного знаете старого негодяя, то понимаете, что держать его в узде просто невозможно. Она приветливо улыбнулась. — Вы, должно быть, Лили. Рады, наконец-то, познакомиться с вами лично. Сзади раздалось рычание двигателя. Миссис Олдс посмотрела за плечо Лили. — О, ваш сын с невесткой, мистер телбот За машиной Кэрри остановился шикарный серый Мерседес, из которого с недоумением, оглядывая наше сборище, вышли Карл и Диана Телбот. «Привет, пап!» — крикнул Флинт, сжимая мою руку. «Сюрприз!» Карл Телбот подошел к сыну и похлопал его по спине. «Может, хоть намекнешь, зачем нас позвали? По телефону ты особо не распространялся. Мне самому не все ясно. Пробормотал тот, глядя на меня. Мать Флина подошла и поцеловала сына в заросшую щети на щёку. «Я тоже не прочь узнать». Телбот-старший формально представил нас друг другу, а затем по деловому хлопнул в ладоши. «Ну что ж, давайте не будем задерживаться на пороге и пройдём внутрь». флин наклонился к моему уху. «Извини, что тебе пришлось знакомиться с моими родителями до нашего первого свидания». «А с чего ты взял, что я согласна с тобой встречаться?» Флинн приторно улыбнулся. Лили прошла в ворота, задержав ошарашенный взгляд на матовой табличке с надписью «Лили Гроув». Я заметила, как она вздрогнула и плотнее закуталась в шаль. Сама я укратко изучала родителей Флина, как вдруг меня догнала Кэрри. «Леони, я еду домой». Я открыла рот, намереваясь протестовать, но она покачала головой. «Мне неловко перед семьей Телбот, а ты оставайся, потом расскажешь все подробности». «Ты уверена?» Она накрыла ладонью рукав моего пальто. «Совершенно уверена». Я проследила взглядом, как она дошла до машины и села за руль. «Кэрри!» Она уже закрывала дверцу. «Спасибо, что пришла мне на выручку и что рассказала Флину про инцидент с Чендлером». Она чуть улыбнулась. «Не за что. Я хоть немного искупила свою вину». Её белая машинка вскоре растворилась в дымчатом свете фар. Карл и Диана напоминали те богатые семейные пары, которые часто можно увидеть во время круизов. Он был похож на повзрослевшего и остепенившегося Флина с сединой на висках и недоуменным выражением на типичной ирландском лице. Диана была пепельной блондинкой с острым подбородком и длинными ногами. Миссис Оудс провела нас по коридору, где за одной из дверей открывалась великолепная столовая с бордовыми рельефными обоями. Продолговатый стол был накрыт эффектной черно-белой скатертью и заставлен сверкающим хрусталем. Из высоких бокалов торчали салфетки в тон скатерти. В центре города возвышалась рождественская композиция из свечей, ягод, сосновых шишек и подёрнутого инеем астралиста. По краю массивного секретера в задней части комнаты шла гирлянда из огоньков. Телбот-старший проводил каждого к столу. Меня определили рядом с Флином, его родителей напротив нас. Хозяин дома сел во главе стола и усадил лили рядом а миссис Оутс расположилась на противоположном конце. Не успев сесть, она на минуту отлучилась и почти сразу внесла огромную серебряную супницу. Хозяин дома вскочил с места, чтобы помочь его друзить супницу на стол. Экономка сняла богато украшенную крышку и комнату наполнил насыщенный сливочный аромат супа из копченой пикши. Пока миссис Оудс разливала щедрые порции Каллендс Кинг по тарелкам, я заметила, как Диана бросила на мужа красноречивый взгляд. «Узнаю своего отца, для чего он нас собрал, Карл», шепнула она, почти не раскрывая рта. «А то я начинаю нервничать». «Не знаю, слышал ли её Флинн-старший, виду он во всяком случае не подал. Он восседал за столом, как заправский усатый лорд поместья». «Прошу всех сначала поесть, а после поговорим». К собственному удивлению, я ужасно проголодалась. Столкновение с этим Гордоном, конечно, отбило у меня аппетит, но от копчёной пикши с картошкой и луком было невозможно оторваться. В благоговейной тишине раздавался звон ложек о тарелке и благодарное мычание. Когда все закончили, миссис Оутс начала собирать посуду, и я порывалась ей помочь, но Флинн-старший жестом усадил нас обратно. «Мэривуд до сих пор не продан», — объявил Телбот-старший с видом стоического спокойствия. Карл и Диана изменились в лице. Хозяин дома перевёл взгляд на сына. «Когда мы с твоей матерью решили развестись, ей не терпелось продать дом. И всё же я его не продал». «Ты шутишь», — мотнул головой Карл. «Нет». «Но почему?» — вмешалась Диана. «Я не понимаю». Не мог с ним расстаться. Он повернулся к нам с Флином. «До того, как переехать в Мэривуд, мы с Астрид жили в Эдинбурге. Мне там нравилось, однако Астрид такая жизнь не устраивала. Она сказала, что из-за ее известности как манекенщицы к ней постоянно пристают охотники за автографами, и хорошо бы уехать в какую-нибудь деревню». Он помолчал. На самом деле жизнь в глуши привлекала её по другим причинам, а донимавшие поклонники были просто предлогом. Флинн бросил на меня понимающий взгляд, потом обратился к деду. «Например, чтобы держать тебя на коротком поводке? Там она могла делать с тобой, что хотела, потому что в глуши некому было обратиться за помощью?» «Именно». Я вспомнила, с каким трудом добыла информацию о Мэривуде и его жильцах. Так вот, почему так трудно найти хоть какие-то сведения об истории владельцах Мэривуда?» Флинн-старший сделал глоток белого вина. Астрид панически боялась, что люди узнают, где она живёт. С одной стороны, она наслаждалась публичностью, с другой — желала уединения. «Когда ей это было выгодно?» понимающе кивнула я. Она сумела договориться с местными властями о том, чтобы держать наш переезд в вот в секрете. Он невесело усмехнулся. Моя бывшая жена, когда ей приспичит, умеет обаять и втереться в доверие. «Что ты несешь?» Возмутился Карл. «Что все это значит?» Телбот-старший не ответил сыну и продолжал. Я думал, что на новом месте все наладится, и Астрид придет в себя. Мэривуд с первого взгляда очаровал нас обоих. Он повернулся к сидящей справа Лиле. «Не стану отрицать. Дом вызывает у меня неприятные воспоминания. И в то же время с ним связано столько хорошего». Он помолчал и улыбнулся ей. «Благодаря этой леди прекрасные воспоминания с лихвой перекрывают дурные». Флинн-старший взял руку ошеломленной Лили в свою. У Карла и Дианы отпала челюсть. Карл в шоке уставился на их переплетенные пальцы. «Погоди, что за неприятные воспоминания? Ты имеешь в виду маму?» Не дав времени на ответ, он продолжал. «Я правильно понял, что прекрасные воспоминания связаны с этой женщиной, Карл ткнул пальцем в направлении Лилия. Та села прямее на стуле, щеки залил розовый румянец, и еще больше подчеркнув сиреневый оттенок глаз. «Эту женщину?» — с ударением произнес Флинн-старший. «Зовут лили Крокшинг. Она была и остается любовью всей моей жизни». Теперь Лилия, в свою очередь, широко раскрытыми глазами уставилась на хозяина дома. Карл фыркнул, как разъярённый бык. «Чушь какая-то! Ты хочешь сказать, что за маминой спиной водил шашни с этой старой шлюхой?» «Карл!» рявкнул Флинн, глядя на отца из-под насупленных бровей. «Ты ничего не знаешь и не смей говорить так о Лиле!» Тот разразился деланным смехом. «Час от часу не легче! Ты что, про всё это знал?» «С недавних пор». «И ни словом не обмолвился собственному отцу?» «Тебе следовало рассказать нам, сынок», — вступилась Диана, «хотя бы из уважения к твоей бедной бабушке». «Сначала послушайте, что моя бедная бабушка вытворяла», — Карл побагровел. «Да что вы все несёте?» Несколько пар глаз со всех сторон длинного обеденного стола выжидающе нацелились на хозяина дома. «Скажите ему». Подбодрила я и, в свою очередь, испытала на себе каменный взгляд Карла Телбота. «Сговорились вы, что ли? Сколько еще человек за этим столом знают, что происходит Флен Флинн-старший молчал. «С какой стати ты поносишь маму?» Все больше распалялся Карл, буравя Лилия злобным взглядом. «Вы с ней всегда были счастливы, несмотря на твои многочисленные похождения с другими женщинами, на которые мама закрывала глаза. Она мне обо всем рассказывала Телбот Тейлбот-старший сжал губы в тонкую полоску. Пальцы нервно теребили запонки на рубашке. Лили ободряюще погладила его по руке. Наконец, решившись, хозяин дома начал закатывать рукава. Его внук накрыл мою руку своей, и наши пальцы переплелись в знак солидарности. При свете канделябра всем предстала истерзанная, израненная кожа Телбота-старшего. В светло-голубых глазах его сына застыл ужас. «Это работа твоей матери», — объявил флен старший «Иногда сигаретой, иногда воском от свечи. А когда лень было утруждаться, она калечила меня тем, что под руку попадётся». При взгляде на лили сжалось сердце. Диана ахнула. «Твоя мать в приступах бешенства набрасывалась на меня, обвиняя во всех смертных грехах», продолжал флен старший пристально глядя на сына. «Претензий было не с честь. Якобы я ни во что ее не ставил, смотрел на нее свысока, крал у нее деньги. Все абсурдная ложь. Она ревновала ко всем, кто обращал на меня внимание». И бесилась. Он бросил взгляд на внука. А я стыдился в этом признаться. Карл сидел, не щевелясь. Хозяин дома снова обратился к нему. «Я знал, что до тебя она ещё не добралась, но не готов был рисковать. Я намеревался жить втроём с тобой и Лили в Мэривуде». Переполняемый эмоциями флин кивнул в знак понимания и погладил мою ладонь. Его дед перевёл взгляд на лили «Не будь я в то время влюблён в эту женщину, просто не знаю, что бы со мной сталось». Карл прокашлялся. «Так, минуту. Давай ещё раз по порядку». Казалось, он с трудом подбирал слова. «Ты утверждаешь, что моя мама тебя истязала?» «Именно». Телбот-старший опустил засученные рукава, пряча шрамы. «Я надеялся, что это пройдёт». Убеждал себя, что она придёт в норму, но приступы лишь усиливались. Так продолжалось, пока ей не предложили работу в Африке. Он тепло улыбнулся, миссис Крукшинг. «К тому времени я уже успел влюбиться в лили Та глянула на меня. «И тогда ты написал то письмо, которое нашла Леоне?» Поняв намёк, я поспешно достала из сумки письмо и протянула через стол Флину-старшему. Он с трепетом взял его в руки. «Да. Господи, сколько же лет!» Лилия грустно покачала головой, не спуская с него глаз. «Я понятия не имею, что в нем». Леони случайно обнаружила его в Мэривуде и честно пыталась мне отдать. Она виновата посмотрела на меня. А я упрямо не открывала ей дверь. Телбот старший, недоумевающе, захлопал глазами. «Неужели?» Я был уверен, что ты его читала. Я даже не подозревала о его существовании, пока ты о нем не заговорил. По всей видимости, письмо попало к Бернарду, и он отдал его Астрид. Сидящие за столом, понимающе переглянулись. Они сознательно пытались нас разлучить и спрятали письмо. Лили, умоляюще всматривалась в лицо Телбета-старшего. «Ты не представляешь, Флинн, как больно было узнать о вашем отъезде не от тебя». Я только теперь понимаю, в чём дело. Диану явно заинтриговала услышанная история. «А почему вы не заявили на жену в полицию Флен Флинн-старший сокрушённо покачался довласой головой. «По глупости, дорогая, мне было стыдно. К домашнему насилию раньше относились не так серьёзно, как теперь. Тем более насилие жены по отношению к мужу. Вы представляете, как бы это восприняли? Да и кто бы поверил?» «Вы знаете, я уехал с Астрид в Африку, надеясь на перемены, но она опять взялась за своё». Он окинул взглядом сидящих за столом. «Тогда я понял, как сильно хочу быть с Лили. Сильнее прежнего». Он остановил взгляд на Карле. «К тому же я был обязан думать о сыне». Карл проглотил ком в горле. «Я не знал, что Лили меня ждала». Я не заслужил такой преданности. Лили сжала его руку в своей. Уж это решать мне, а не тебе, флин Когда мы вернулись в Шотландию, я сразу пошёл к ней домой, но её муж сказал, что она больше не желает иметь со мной ничего общего. Он всё про нас знал. Ну а Мэривуд? Всё ещё не оправившись от шока, спросил Карл. Глаза Флина-старшего заблестели от нахлынувших воспоминаний. «Мы слили, провели много счастливых минут в том саду. Я не раз её там рисовал. Помню, мы мечтали о том, как заживём в этом доме втроём. Ты, я и Лили». Карл вздрогнул и повернулся к сидящей рядом Диане. Та ласково улыбнулась в ответ. «И поэтому вы не смогли заставить себя продать дом?» спросила она вполголоса. Я понимаю, насколько безумно это звучит, но мы были так влюблены друг в друга, ответила за него Лелия. Мы спокойным мужем жили в коттедже напротив Мэривуда, и когда я подумала, что Флин решил сохранить семью и больше не возвращаться, Да, воспоминания о нем причиняли боль, но хотя бы оставался дом, на который я могла смотреть каждый день. Затаив дыхание, мы ловили каждое слово. Лили грустно усмехнулась. «Я понятия не имела, что происходит с Мэривудом, однако дом внушал надежду, что Флин однажды вернется, что я увижу его вновь». За обеденным столом повисла напряженная тишина. «В то Рождество Флин дал мне ключ, и мы тайком встречались у него». Ее глаза затуманились при воспоминании. Пару раз он рисовал меня в своей студии. Он посчитал, что мы сможем видеться, когда Астрид и Бернарда не будет дома. Я вспомнила, как Лили появилась в дверях, когда мы с Харли проникли в сад через щель в заборе. «Значит, имея свой ключ, вы могли присматривать за домом?» Лили покраснела и кивнула. Карл, не глядя на отца, поглаживал стоящий перед ним граненый хрустальный бокал с вином. Наконец он взял себя в руки. «И всё-таки, почему ты никогда не обращался в полицию?» «Как я уже говорил, мешала идиотская мужская гордость флин Флинн-старший повернулся ко мне. «Тогда я страшился того, что могут подумать люди. Да и времена были совсем другие». «Добавь к этому, что бабушка была любимицей общественности», — вмешался флин его дед кивнул. «Я боялся, что никто не поверит. Как Астрид Телбот, шотландская Твиги, звезда моды и филантропии, собирающая огромные средства для голодных и обездоленных, физически третирует мужа?» Диана отпила белого вина. «Так что вы намерены теперь делать? По поводу Астрид я имею в виду». Она повернулась к Карлу. — Я понимаю, что речь о твоей матери, но такие вещи не должны оставаться безнаказанными. — Я уже решил, что выступлю публично, — заявил Флин — Обращусь в прессу и расскажу о том, как на протяжении многих лет подвергался домашнему насилию. — Теперь он сделал приличный глоток вина. — Кому-нибудь пригодится. — Возможно, другие мужчины и женщины, которых мучают или мучили в прошлом, тоже решат высказаться. — Смелый шаг! — я улыбнулась ему через стол. — Думаю, Астрид это сильно навредит. Такой удар по репутации. Когда в благотворительных фондах обо всём узнают, то вряд ли захотят иметь с ней дело. А за столом послышался общий ропот одобрения. — Довольно секретов! — воскликнул Телбот-старший. «Слишком долго тайны управляли моей жизнью. Пора с этим кончать». Карл заёрзал на стуле. «Слушай, пап, а что ты намерен делать с Мэривудом, раз уж он по-прежнему принадлежит нашей семье?» Я заметила, как сидящий рядом Флинн закатил глаза. «Дай деду время, Карл. Как только шум немного уляжется, он найдёт, что делать с домом». «Нет». «Я решил больше ничего не откладывать. Хватит с меня!» Все взоры вновь обратились к Телботу-старшему. «Я принял решение», — повторил он, откидываясь на спинку стула и держа Лили за руку. «Сколько можно прятаться по углам, как мышь? Я слишком стар для игр». «Пап!» — непонимающе нахмурился Карл. «Ты о чём?» «Я говорю о своём альтер-эго, о Чендлере!» Мы растерянно переглянулись. Телбот-старший с довольной физиономией выдержал наши вопросительные взгляды. «Всё решено. Хватит!» Он поднял бокал с вином, покрутил в руках и с наслаждением его осушил. «Я расскажу не только об Астрид и о том, как я пострадал от её рук, но и о том, что я Чендлер». «То есть...» «Изумилась я. Как это?» «Раз уж я раскрываю правду про Астрид, то нужно быть честным и во всех других отношениях». Он сжал руку миссис Крукшинг. «Единственное, что для меня теперь важно, это быть с Лилей и наслаждаться временем, которое у нас осталось». «А какое отношение это имеет к Чендлеру, дедушка?» спросил флин. «Прямое». Твёрдо ответил тот, обращаясь к притихшей компании за столом. Он с явным облегчением откинулся на стуле. Казалось, тревога, боли, сомнения, мучившие его много лет, отступили. Самое непосредственное отношение, мой мальчик. Вот доживёшь до моих лет и поймёшь, что в жизни важно, а что и выеденного яйца не стоит. Миссис Оутс улыбнулась словам своего эмоционального работодателя. «Давно пора раскрыть настоящее имя Чендлера». «Ты хорошо всё продумал, дедушка», — не унимался Флинн. «Шаг очень серьёзный. Ты же знаешь, как только объявишь, что ты Чендлер, отбоя не будет от репортеров». «Да, я об этом думал. Собственно, я только об этом и думал», — он пожал плечами. «Что ж, таков единственно верный путь к цели». Когда шумиха утихнет, а это неизбежно произойдёт, мы с Лиле сможем наконец уединиться и доживать свой век вместе. На его губах заиграла смущённая улыбка. И ещё я хотел бы как следует узнать своего внука. Столько лет потрачено впустую. Самое время наверстывать упущенное. Флинт заулыбался. «Я не против, но первый раунд за тобой, дедушка». Я сжала руку Флина. Старым раном пришла пора затягиваться. Что-то подсказывало мне. С семьёй Телбот всё будет в порядке.